15 глава. Перерыв между таймами. Мое состояние, в котором пишется эта книга, изменилось. Если раньше я сознательно понимала, что иду на потенциальный конфликт с родителями и тренерами, то сейчас мне все равно. Задача сейчас — отпустить этот опыт и пойти дальше. У меня заканчивается тренерская лицензия, и если раньше я хотела дописать книгу к этому моменту, то сейчас это уже не важно. Отпустить этот опыт для меня, что интересно, не значит освободиться. Это значит собрать последний элемент в пазле. Пазл под названием «Я у тебя есть», где происходит встреча моя с ребенком и родителем. Книга — рука, которую я протягиваю, и дописать ее значит сделать тот самый последний шаг, после которого ребенок при помощи родителя может до моей руки дотянуться. Я понимаю, чем делюсь с этим миром. У меня этого в избытке, и мне несложно это отдать. А возьмет тот, кому нужно. Если не нужно, значит судьба такая. Есть вещи, на которые я не влияю. Это книга как подарок. Не как вещь, которая мне больше не нужна, а как глубинное внутреннее знание, которое я могу проявить и в котором другой человек может отразиться.